Глава 6 Душа земли вселяется в человека. Мятежная Вандея насчитывала по самому скромному счету 500 тысяч человек. Мужчин, женщин и детей. Полмиллиона бойцов. Такую цифру называет Тюфен де Ларуари. Федералисты помогали ей. Сообщницей Вандеи была Жеронда ла направил в Букаш 30 тысяч человек. Для совместных действий объединились восемь департаментов, пять в Британии и три в Нормандии. Город Эвре, побратавшийся с Каном, был представлен в лагере мятежникам Шамоном своим мерам и Гардемба своим нотамблем, Бюзо, Гарса и Барбару в Кане, Брессо в Мулене, Шассан в Лионе, Рабо Сент-Этьен в Ниме, Мэйян и Дюшетель в Британии, все они дружно раздували пламя мятежа. Федералисты, так якобинцы называли жерандистов, за то, что они стремились ослабить политическую централизацию Франции и противопоставляли Парижу, центру революции, провинциальные города, особенно Южной и Западной Франции, на которые они стремились опереться в борьбе против якобинской диктатуры. Горса Антуан Жозеф, 1752-1793, деятель французской революции, публицист, был членом конвента, примыкал к жерандисту. Вел ожесточенную борьбу против Марата. Пытался поднять Нормандию и Британь против якобинской диктатуры. Был казнен по приговору революционного трибунала. Было две вандеи. Большая вандея — которая вела лесную войну, и Вандея Малая, которая воевала по кустарникам. Именно этот оттенок и отличает Шаретта от Жана Шуана. Малая Вандея действовала в простоте душевной, большая прогнила насквозь. Малая все же была лучше. Шарет получил титул маркиза, чин генерал-лейтенанта королевских войск и большой крест святого Людовика, а Жан Шуан как был, так и остался Жаном Шуаном. Шарет — сродни бандиту, Жан Шуан — рыцарю. А такие вожаки, как боншан Шан, Лес Кюр, Ларош Жекеллен, люди большой души, просто-напросто заблуждались. Создание великой католической армии было безрассудной растратой сил. Она была обречена на гибель. Можно ли представить себе крестьянский шквал, обрушившимся на Париж, коалицию деревенщины, осаждающую пантеон, гнусавый хор рождественских псалмов и тропарей, заглушающие звуки марсельезы, орду деревянных башмаков, двинувшуюся на гвардию духа? Под Мансом и Савене это безумие получило по заслугам. Вандея запнулась а Луару. Она могла все, но не могла перешагнуть через эту преграду. В гражданской войне завоевания опасны. Переход через Рейн довершает славу Цезаря и множит триумфы Наполеона. Переход через Луару убивает Ларосжа Келена. Истинная вандея — это вандея в пределах своего дома. Здесь они неуязвимы, более того, неуловимы. Вандеец у себя в Вандее — контрабандист, землепашец, солдат, погонщик валов, пастух, браконьер, фронтерер, гуртоправ, звонарь, крестьянин, шпион, убийца, панамарь, лесной зверь. Ларош Жекелен, только Ахилл, Жан Шуан Протей. Вандея потерпела неудачу. Многие восстания увенчались успехом, примером тому может служить Швейцария — Но между мятежником-горцем, каким является швейцарец, и лесным мятежником-вандейцем есть существенная разница. Подчиняясь роковому воздействию природной среды, первый борется за идеалы, второй — за предрассудки. Один парит, другой ползает. Один сражается за всех людей, другой — за свое безлюдье. Один ищет свободы, другой — одиночество. Один защищает человеческую общину, другой — свой приход. «Общины! Общины!» — кричали герои битвы Примура. Один привык к безднам, другой — крытвином. Один — дитя горных пенящихся потоков, другой — стоячих болот, откуда выползает лихорадка. У одного над головой лазурь, у другого — сплетение ветвей. Один царит на вершинах, другой хоронится в тени. А вершина и низина по-разному воспитывают человека. Гора — это цитадель, лес — это засада, гора вдохновляет на отважные подвиги, лес — на коварные поступки. Недаром древние греки поселили своих богов на вершины гор, а сатиров — в лесную чащу. Сатир — это дикарь, получеловек, полузверь. В свободных странах есть Апенины, Альпы, Пиренеи, Олимп. Парнас — это гора. Гора Монблан была гигантским соратником Вильгельма Телля. В поэмах Индии, пронизанных духом победоносной борьбы разума с темными силами, сквозь это борение проступает силуэт Гималаев. Символ Греции, Испании, Италии, гельвеции гора. Символ Кимерии, Германии или Британии — лес. А лес — он варвар. Вильгельм Телль Согласно народной легенде начала XIV века, швейцарский крестьянин, отказавшийся поклониться шляпе австрийского эрцгерцога, повешенной на площади города Альтурфа. В наказание за это императорский наместник Гесслер приказал ему стрелять в яблоко, положенное на голову его сына. Вильгельм Тель сбил яблоко, не задев головы сына. Заключенный в тюрьму, он бежал из нее, подстерег Гесслера и убил его. Вильгельм Тель вошел в историю как борец за национальную независимость своего народа. Характер местности подсказывает человеку многие его поступки. Природа чаще, чем полагают, бывает соучастницей наших деяний. Вглядываясь в хмурый пейзаж, хочется порой оправдать человека и обвинить природу из-под тишка подстрекающую его на дурное пустыня подчас, может оказать пагубное воздействие на человеческую совесть, особенно совесть человека непросвещенного. Совесть может быть великаншей, и тогда появляются Сократ и Иисус. Она может быть карлицей, тогда появляются Атрей и Иуда. Совесть карлица легко превращается в присмыкающиеся. Не дай ей Бог попасть в мрачные дебри, в объятия колючек и терней, в болота, гниющие под навесом ветвей. Здесь она открыта всем дурным и таинственным внушением. Оптический обман, непонятные миражи, нечистое место, зловещий час суток — Все это повергает человека в полумистический, полуживотный страх, из которого в мирные дни рождаются суеверия, а в грозную годину — зверская жестокость. Галлюцинации своим факелом освещают путь убийству. В разбое есть что-то хмельное. В чудесных явлениях природы скрыт двойной смысл. Она восхищает взор истинно просвещенных людей — и ослепляет душу дикаря. Для человека невежественного пустыня населена призраками, ночной мрак усиливает мрак ума, и в душе человека разверзаются бездны. Какая-нибудь скала, какой-нибудь овраг, какая-нибудь лесная поросль, резкая игра света и тени между деревьев — все это может толкнуть на дикий и жестокий поступок словно и в самом деле существуют в природе злодейские места. Сколько трагедий перевидал на своем веку мрачный холм, поднимающийся между Беньоном и Плеланом. Широкие горизонты внушают душе человека общие идеи. Горизонты ограниченные порождают лишь идеи частные, и порой человек большой души всю жизнь живет в кругу своих узких мыслей и свидетельством тому Жан Шуан. Общие идеи ненавистны идеям частным, отсюда борьба против прогресса. Родной край и отечество. В этих двух словах заключена вся сущность Вандейской войны. Вражда идеи местной с идеей всеобщей. Крестьянина против патриота.